Глава шестая. Женя, Женечка и Катюша. Первая. В августе 1962 года, на месяц приехав из Ленинграда, Акуджава подружился с Марленом Хуциевым. Они были знакомы и раньше, но тесно сошлись на съемках заставы Ильича в фольтехническом. Начались регулярные поездки друг к другу и на даче к общим друзьям чаще всего к Григорию Аронову в 1923-1984 годы жизни, артисту, режиссеру, влюбленному в песни Акуджавы и старавшемуся их использовать как можно чаще. Именно они создали образ летней Москвы в каникулах Кроша и экранизации детективной повести их общего друга Анатолия Рыбакова. На даче у Аронова Хуциев познакомил Акуджаву своим оператором, Петром Тодоровским, снявшим в 1956 году «Весну на Заречной улице». Дебютный фильм Хуциева и Феликса Миронера. Потом он работал у Хуциева на одном из лучших хоть фильмов «Два Фёдора». Тодоровский, не имея музыкального образования, виртуозно играет на гитаре и поёт песни на чужие стихи. Случалось и подрабатывал этим в голодной юности. Ради знакомства... Он сыграл о Куджаве «Вы слышите, грохочут сапоги!» Сама Куджава никогда не мог изобразить на гитаре мелодию. Тодоровский предложил ему подыграть и просил спеть. «Нет, я привык под свой аккомпанемент». Они друг другу приглянулись, сблизил схожий фронтовой опыт. Тодоровский в сорок четвертом, добираясь на фронт выпускником Саратовского пехотного училища, также голодал, как Куджава в сорок втором. Тоже был вынужден на станции обменять на продукты шинели смену белья. Он снимал в то время свою первую картину «Никогда» вместе с Владимиром Дьяченко и присматривал сценарий для полноценного дебюта. Ему уже было ясно, что это должен быть фильм о войне. Он вспоминал ее с годами все чаще, как и большинство фронтовиков. В первые десять лет старались забыть, а потом наоборот – Именно в этой памяти прежде подавляемой искали опору. В концу шестидесятых оказалось, что это вообще было главное в жизни. Все прочее не могло с ней сравниться ни по осмысленности, ни по насыщенности. Не то чтобы война была хороша, просто послевоенная жизни оказалась второсортной. В особенности после краха оттепели, когда рухнули очередные надежды. Война становится единственным, что еще скрепляет нацию. На чем тогда удержались? В поисках ответа на этот вопрос Тодоровский начинает набрасывать сценарий о своем друге-курсанте Юрий Никитине, убитым в 44 четвертом году. Себя он выводит под именем Семена Мурги. Прочитавшись, Калеран приглашает Акуджаву в сценаристы. В сущности, киноповесть... Пусть всегда будет солнце двойной автопортрет соавторов. Невысокий хитроватый одессит Мурга опекает и поддерживает романтичного, долговязого, большеглазого Никитина, чувствуя в нем некую тайну. Ведь именно Никитина выбирает красавица Зоя, живущая по соседству с училищем. И солдаты почему-то уважают его. И старик-поляк, у которого... Во время боёв сгорел хутор, соглашается разговаривать только с ним. Сюжетная схема, дружба, хитрица и романтика, их общие приключения, непобедимость этого тандема встречает сплошь и рядом. Вспомнить хоть Коконас и Ламоли с королевой Марго. Впоследствии эта же схема сработала в куда более знаменитом фильме «Евгения Карелова служили два товарища» по сценарию Дунского и Фрида. Чем главные герои — Долговязый, Янковский, Коренастый, Быков — напоминают Никитина и Мургу даже внешне. А Куджава охотно согласился поработать с Тодоровским, ибо был на мели. После разноса тарусских страниц началась опала, и из газеты пришлось уйти. В Ленинграде постоянной работы не было. Кино в те времена обеспечивало куда лучше литературы за сценарий, Одесская киностудия заплатила четыре тысячи на двоих. Сочинялся он легко. Тодоровский достал в родной Одессе три путевки в правительственный санаторий на морском берегу, пустовавший по случаю несезона. Стоял мягкий январь шестьдесят третьего. А Куджава не был официально расписан с Ольгой. Пришлось выкупать три номера. В одном жила молодая пара, в другом Тодоровский, а третий служил рабочим кабинетом. Тодоровский вспоминает, что немногочисленное партийное начальство, выезжавшее на зимний отдых в основном из низовых партийных организаций, поскольку городские и областные чиновники оттягивались летом, занималось чем угодно, кроме чтения. Ни одного из них нельзя было увидеть с книгой. А Куджава изобрел особого персонажа Нечитайло и счинил его приключения. Они с Тодоровским довольно быстро написали канву, эпизод с птицами, когда необстрелянный новичок приезжает на фронт и принимает свист пуль за птичьи голоса, был напрямую взят из шкалера. И заканчивает повесть Тодоровский через два месяца, приехав в Ленинград. Тут они чуть было не рассорились, а Куджава занимался поденщиной, переводами, зарифмовал подстрочники панамского автора и исполнителя Карлоса Франциско Чангмарина, латиноамериканские гитаристы издавались, а родные, лишенные всех прочих заработков, должны были их переводить и благодарить за такую милость. Перевод песен Панамы, выполненный без божества, без вдохновения и без удовольствия, вышел в 1963 году с язвительным предисловием Куджавы. Как раз о том, что Чангмарин всенародно у себя на родине, что гитара — инструмент протеста. За книгу переводов переводах платили полторы тысячи, из которых примерно треть вычитала за подстрочники. До осеннего грузинского цикла он в 63 писал мало. Общественная обстановка не добавляла оптимизма. Пространство свободы таяло на глазах. В общем, ему было недо сценарий. Добавок лучше всего ему работалось по утрам, Доровский был вынужден ждать вечера, когда он отработает ежедневный урок и придет к нему в гостиницу. А к вечеру шобы перегорали и ничего не могли. Режиссер рассертился и вернулся в Одессу дорабатывать повесть в одиночестве. Летом третьего года он представил ее на киностудию и получил обратно со скептической рецензией классика советской кинодраматургии Евгения Габриловича. 1899-1993 годы жизни. Габрилович Машенька, два бойца, коммунист, был, что называется, крепкий профессионал и очень хороший человек. Он искренне пытался этот сценарий спасти, хотя отлично понимал меру его непроходимости. Высказанным претензиям максимально смягчены но чувствует, что искренне человек защищает не официальную точку зрения, а личные убеждения, разделяемые тогда большинством. Значит ли это, что мы должны показывать войну как нагромождение смертей, ужас которых в том, что они ничем не оправданы, бессмысленны в самом внутреннем, сокровенном смысле своем? «Гибнет хороший, чудесный юноша, который мог бы прекрасно жить, который только-только начал жить, только-только влюбился, только-только увидел жизнь. Зачем?» Ответ «потому что война бессмысленна». Это ответ наших авторов. Но война не только в ужас. Гибель и смерть, где и вправду, немало бессмысленного. Но война для советского художника — это подвиг миллионов простых людей во имя торжества нашей советской жизни». Это смерть, но смерть советских людей, воспитанных не вообще где-то на земле, а в условиях нашей жизни, своим особым строем мыслей и чувств, которые так отличает их. Ведь герой сценария не вообще жил, а жил в условиях советской действительности, учился в советской школе. Где это? А, говорю-с, надо ли выражать это торжественно декламационно? Нет. Но это советское должно существовать в самой ткани сценария, присутствовать в глубинах повествования. Иначе чем же отличается герой наших авторов от немецких мальчишек, скажем, картины «Мост», где та же бессмысленность и отчаянная ненужность гибели? «Мост», прославленный западно-германский фильм Бернгарда Викки, снятый в девятом году по роману Манфреда Грегора о бессмысленной гибели подростков из Гитлерюгенда в последние дни войны. Он был в советском прокате. Итак, первый и главный упрек к сценарию он рассматривает войну под углом зрения бессмысленности жертв и как бы отстраняет от себя мысль о том, что жертва, гибель, подвиг во имя идей не бессмысленны, не никчемны, а напротив, если эта идея прекрасна и благородна, исполнены глубокого смысла и высокого назначения. В сценарии есть бессмысленность смерти но нет величия подвига во имя советской жизни. Сценарий зовет к проклятию войне, но не к подвигу, не к борьбе, пусть бы на самом ограниченном участке войны, где действует всего лишь стрелковая рота. Мне кажется, что выправить это можно только при очень большой работе, повернув сюжет так, чтобы подвиг гражданский, человеческий, воинский подвиг юношич, совсем-совсем зеленого, неловкого и несмелого, встал бы во главу угла. Написан сценарий людьми талантливыми, умными и тонкими, в нем очень много хороших сцен, отличное знание всего, что касается войны, знание глубокое, человечное, не поверхностное, не шаблонное. Поэтому столь трудно нанести этой работе удар, и все же без решительной доработки, без коренного устранения сентиментального пацифизма во имя показа подвига, без такой углубленной большой работы – Возможность постановки фильма по этому сценарию весьма мала. Этот текст, датированный 8 июля третьего года, написан не для показа начальства, а для внутреннего употребления. Габрилович действительно так думал. И его система аргументов по-своему логична. Люди выработали массу способов борьбы с ужасом и бессмысленностью смерти. Тем более смерти на войне, где не работают религиозные утешения, спасают идеологически Во имя подвига, во имя Родины. Смерть, как таковая, невыносимо абсурдна. Особенно, если гибнет молодой и прекрасный герой, не успевший ничего увидеть и свершить. А если автор на этом фиксируется, позволить на их спросить во имя чего? Чтобы больше не было войны. Это от нас не зависит. Кровь жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет, говорит старик Балконский, пацифисту Пьеру. И не собственно ли толстовский голос тут слышен? Чтобы перестали воспевать жестокость, называть подлые великим, умиляться ужасным. Но такое восхваление одна из немногих психотерапевтических практик способных утишить боль потери. Матерям погибших солдат нельзя объяснить, что они погибли бессмысленно. Это добьет их, лишит последнего утешения. В этом главное противоречие советского военного кинематографа. В чем его сверхзадача? Воспеть подвиг значило одновременно воспеть идею, во имя которой гибли. Допустить, что гибли за Россию, а не за коммунизм, немыслимо. Войну выиграло поколение, знавшее Россию только советской, рождённое сразу после революции или незадолго перед ней. Так что от идеи никуда не денешься. А воспевать её в том виде, в каком она пребывала двадцать лет спустя, было уже трудно. Она выдыхалась. Именно отсутствие этой идеи ввело Гавриловича в заблуждение, потому что он был героем и глашатым первой оттепели, создателем коммуниста. И для него все, что не декларировало идею напрямую, отдавало абстрактным гуманизм. Он привык работать в другой эстетике. Тут противоречие между двумя оттепелями особенно наглядно. Пора разобраться с приставшим к худжаве ярлыком пацифиста. Несмотря на все свои декларации, я ненавижу войну. Война не бывает великой. Никаким пацифистом он ни в жизни, ни в творчестве не был. Это же касается Даровского. Пацифист зовет к примирению, учит договариваться со злом, избегать конфронтации, выше любых принципов ставит человеческую жизнь. Это никак не про Куджаву. Это определение одно из немногих, на которое он обижался. Получше их бей, не то просуешь пацифистом, напутствует королева престарелого мужа, провожая его в поход на чужую страну. Акуджава всю жизнь был в плену военной символики и метафорики, несмотря на ограниченность собственного военного опыта. Ненависть к бессмысленной жестокости, к брату убийству, к вбиванию клиньев между своими, не отменяет для него необходимости отстаивать свою правду. Его герой — грустный солдат, а не дезертир. Он позволяет себе скорбеть о своей участи, но не бежать от нее. Даже из поздних стихов эта военная семантика никуда не исчезнет. Выходит мое поколение в свой самый последний поход. Пацифист не одобрил бы стрельбу по парламенту в девяносто третьем году. И Светлов его предшественник никакой не пацифист. Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей. Больше того, киноповесть, пусть всегда будет солнце, переименованное для вящей советской суровости в верность, не антивоенное. Война – ад, но никуда не денешься. Зелёные крылья погон, намек на ангельский чин, и десантники в белых масках-халатах тоже не просто так уподоблены ангелам в его ранних стихах. А Куджаву и Тодоровского занимает другое. За счет чего человек на войне, в конце концов, остается человеком, не превращается ни в труса, ни в зверя? На каких глубинных опорах удерживается хрупкая, уязвимая, беззащитная человечность? дело ведь не в советскости хотя и в ней тоже, и кричать о ней значит только компрометировать ее. Дело в душе... И она, оказывается, бессмертна. Вот на чем настаивает этот сценарий. Из Никитина получается мститель, но убийца не получается. И милосердие-то в нем проснулось именно на войне. Ведь в тылу в училище задержал воровку-повариху, тащившую детям кусок мяса из курсантского котла. А ведь как просила? У меня же двое сынов на фронте. Со мной еще два младшеньких. У тебя ведь тоже родители. Он бы ее, может, и отпустил, да разводящий подошел. А вот старого лысого немца, ползущего к нему на коленях и умоляющего теми же самыми словами «клайны киндер», трясущийся рукой, показывающего, насколько они клайны, он пожалел, хотя кругом не мирное тыловое училище, а бой. И финалки финал киноповести этот немец с поднятыми руками, бредущий через освобожденные города, через победный русский строй, лучшие свидетельства победы. Потому что сценарий куджавы и Каларовского о преображении. О том, что победа не сводится к возмездию. О том, что победить значит встать выше противника, а не уравняться с ним. И тем более не стать хуже как призывают во все времена иные штабные патриоты. Это глубоко христианская мысль об огренном повышении, повышение, о милосердии победителя, о преодолении ненависти в полный голос зазвучала в оттепленном кинематографе. Фильм того же Хуциева был месяц мая, где Тодоровский снялся как актер. В мир входящему Алова и Наума, которых тоже топтали за пацифизм. И здесь вскрывается самая суть этой второй оттепели. Главное отличие от первой, она опиралась не на идеологию. Забиралась глубже, искала другие обоснования советского. Точнее всего будет сказать, что если первая оттепель 1954 58 годы пыталась реабилитировать советскую власть идеологически... Вторая волна 1961-64 годы обосновал ее онтологически и нравственно, если хотите, то и религиозно. Сценарист 50-ых бы сверхзадачу так: мы победили, потому что мы граждане первой в мире страны рабочих крестьян, носители единственного верного мировоззрения. Сценаристы 60-х, а также их единомышленники, в литературе, музыке, театре, мысль донача. Мы победили, потому что мы честней, добрей и человечней. Вопрос о том, что делает человека человеком, главный вопрос советского военного кинематографа. Впервые начавшего ставить экзистенциальные проблемы, поскольку только на военном материале их можно было решать в подцензурные времена. Уже в шестидесятые годы на него отвечали двояко. Для одних на первом месте оказывалась родовая архаика, зов традиции, голос личной мести, для других способность подняться над всем этим. Родина для Куджавы культурная и духовная, а не почвенные понятия, что и предопределено всей его биографией, смешанным происхождением, кочевым детством, долгим бездомием и победа в войне может быть только нравственной, а не силовой. Об этом и кричал фильм «Верность», в котором было не больше пацифизма, чем в христианстве. А в христианстве его нет. Дорабатывать сценарий Акуджава не стал. Он ознакомился с отзывом Габриловича и посоветовал Тодоровскому ничего в картине не менять, ограничившись косметическими правками. Возможно, ему противны были бесконечные переделки. Но, вероятнее всего, он просто понимал, что подход Габриловича устаревает на глазах. Нужны будут фильмы другого плана, именно такие, как «Верность». с одесской киностудии летели негодующие письма. «Вы не участвуете в доработке. Мы вынуждены будем расторгнуть договор». А молчал. В конце концов, изменив финал, вставив идеологизированный эпизод с принятием присяги в училище, и убрав фрагменты Никитинского дневника, показавшегося Габриловичу лишними, в смысле ремесла у был глаз-алмаз, Ровский сумел запуститься с картины и уехал снимать ее в деревню Старая Маячка под Одессой. Однажды, обходя отрытые для съемок окопы, он обнаружил в одной из них Акуджаву, который, подперев щеку рукой, меланхолично наблюдал за происходящим. Он провел на съемках две недели, знакоме местное селение своим песенным творчеством и дегустируя деревенский самогон. Никитина играл Владимир Четвериков, Мургу Александр Потапов, а Куджава с ними сдружился, даром что обродились за годы его мобилизации, и стал любимцем всей группы. Летом 1965 года, так что законченная картина, отправилась на Венецианский фестиваль. Татаровский доделал последний монтажный вариант буквально за день до отъезда, выбросил из готового фильма две последние части. Акуджава поначалу обиделся, но потом признал, что выхода у Татаровского не было. В результате фильм оказался почти целиком толовым и заканчивался стоп-кадром первого боя. Судьба героев неизвестна, хотя во всем их облике засквозила обреченность. Самого Акуджаву... Картина, однако, не удовлетворила. Он вспоминал о ней неохотно. Получилась хорошая вещь, но не его. Самые сильные по-режиссерски куски фильма Тодоровского, постепенное приближение к фронту, появляющиеся на пути тут и там признаки войны, взорванный мост, разбитые станции, солдат едущие с передовой. После винсанского пресс-показа критики пеняли на сцену присяги. Чужеродную, плакатно-наглядную. Тодоровский это предвидел и специально смонтировал картину так, чтобы вставной эпизод изымался из ткани повествования без ущерба для фильма. Даже и по звуку все это было сделано виртуозно. Перед конкурсным показом режиссер взял поллитровку, предусмотрительно прихваченную из России, и отправился к киномеханикам. Ножницы и ацетон нашлись. Тодоровский аккуратно вырезал из фильма три минуты, И верность, прошедшая в авторском варианте, получила приз за лучший дебют. А год спустя на Киевском всесоюзном фестивале еще и приз за разработку современной темы. Даром, что тема была совсем не современной. Разве что в высшем смысле, что и доказала следующая сценарная работа Куджавы, вышедшая на экран два года спустя.